Глава 5. Говорят, что понедельник день тяжелый. Это когда просто понедельник, а когда такой, как у меня, даже не знаю, как его писать. На утро я даже запись не стал подавать, так как у меня намечалось четыре пациента один другого краша. Несмотря на то, что я каждый день прокачиваю ядро и проводящий магические потоки сосуды, к сегодняшней нагрузке я всё равно готов чисто условно. Всё равно придётся много медитировать после каждого пациента, причём основательно свете прямо с порога разложил ситуацию, как меня поить кофе и кормить и клевами. Иосиф Матвеевич привел свою ненаглядную с утра пораньше, как мы и договаривались. моя Абрамовна сегодня выглядела уже немного бодрее, чем в прошлый раз. Однако я все равно не уверен, что сегодня после процедуры можно будет отпустить ее домой. Как говорится, будем посмотреть. А не зря все-таки, Александр Петрович, вами потрачено столько усилий, уже более уверенно улыбаясь, сказала Майя Абрамовна, когда я сканировал грудную клетку. Мне уже дышать полегче стало. Только вот руки ныли после вашей последней процедуры. Ощущение словно кости крутит. Теоретически такое возможно, пожал ее плечами. Я ведь убирал метастазы из костей. Скорее всего, поэтому был потом дискомфорт. Я сегодня дам вам таблетки, надо будет попить несколько дней. Тогда никаких ощущений не будет. образование в левом легком уже было значительно меньше, я приступил к финальному этапу, полному удалению. В планах на сегодня еще метастазы и лимфоузлы... «Средостение. Надеюсь, силы на это хватит. Дальше пойдем в следующий раз». В качестве упреждающей атаки сказал Свете поставить капельницу. Катя пока сидела в кресле в углу кабинета и молча наблюдала. Ее звездный час еще не пришел. Полное удаление опухоли мне далось нелегко, все-таки объем оставался не такой уж маленький. К тому же пришлось немного поработать в междолевую плевру, по которой процесс начал распространяться в стороны. Когда легкое при повторном сканировании оказалось полностью чистым, я проверил ядро. Оно было опустошено примерно наполовину. Едем дальше. Теперь лимфоузлы и средостения. Я насчитал их 14, и размером они были от горошины до грецкого ореха. При выборе задач, когда думаю, с чего начать, я всегда выбираю самую сложную или трудоемкую. Тогда с более мелкими и легкими расправляться много легче. Крупные метастазы удалены подчистую, дальше по нисходящей. Самое сложное в этой ситуации виртуозно управлять тонким потоком магической энергии, чтобы он миновал крупные сосуды и более мелкие нервные пучки, не задел сердце и сфокусировался точно на образовании, которое находится достаточно глубоко. Отдельная песня перемещать фокус, чтобы планомерно уничтожать клетки злокачественного образования и как можно меньше повреждать при этом окружающие здоровье ткани. Но лучше прижечь немного здорового чем оставить хоть маленькую кроху больного. Главный принцип онкологов всех времен, народов и миров. Последняя зловредная горошина обращена в рубцовую ткань, я, наконец, вздохнул с облегчением, убирая руку от пациентки. Энергии в ядре оставалось значительно меньше четверти, буквально прошел по грани. «Как ваше самочувствие, моя Абрамовна?» – поинтересовался я, чувствуя, что, по идее, окружающие должны были поинтересоваться моим. «Немного некомфортно, но намного лучше, чем в прошлый раз». — ответила она уже достаточно уверенно. — Сейчас попробую встать, тогда точнее отвечу. — Ну, давайте попробуем, — согласился я на эксперимент. — Только если вдруг закружится голова или потемнеет в глазах, то сразу ложимся обратно и на каталке в палату, хорошо? — Да, конечно, Александр Петрович, — закивала она. Мы с Иосифом Матвеевичем встали по сторонам от нее, чтобы в любой момент успеть подхватить и помочь. Но наша помощь не понадобилась. Пациентка довольно уверенно села и замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. а вы знаете «Довольно неплохо», – произнесла она через некоторое время. «Голова не кружится, как раньше». «Тогда давайте попробуем встать», – предложил я. «Мы с Иосифом Матвеевичем подстрахуем». Пациентка осторожно опустила ноги на пол и попыталась встать. Сначала немного покачнулась, но потом выровнялась и стояла уже уверенно. «Ну вот, видите, Александр Петрович?» Она так довольно улыбалась, словно выпал сектор приз после вращения барабана. «Значит, я могу сразу поехать домой?» «Конечно, можете», — улыбнулся я и в ответ, приготовив хитрый ход. «Вид у вас довольный, почти цветущий. Да вы посмотрите на себя в зеркало». Окрыленная комплиментами женщина, не раздумывая, шагнула в сторону раковины, над которой находилось зеркало, и ее сразу повело в сторону. Примерно на такую реакцию я и рассчитывал, поэтому вовремя успел ее подхватить. «Может, все-таки полежим хотя бы до обеда?» — предложил я, оценивая степень испуга в глазах. «Пожалуй, да», — наконец согласилась пациентка. «Только, может, обойдемся в этот раз без каталки?» «Могу предложить сидячую», — сказал я. «Супруг при желании может отвезти вас сам в палату и поможет перебраться на кровать. Мы поставим еще одну капельницу, а Иосиф Атпеевич зайдет в районе обеда. Если будете чувствовать себя удовлетворительно, тогда можно и домой». Больше мне маю Абрамовну уговаривать не пришлось. Она окончательно поняла, что спорить со мной бесполезно, просто не имеет смысла. Только на каталке ее по моей просьбе отвезла Света, а Иосиф Матвеевич шел рядом, и держал супругу за руку, словно боясь потерять. Очень трогательно. Все бы так друг о друге пеклись после 30 лет совместной жизни. Хотя, наверное, после 30 лет брака нежность и забота друг о друге даже чаще встречаются, чем после пяти. «Ну что, Кать, готова?» – спросил я, потирай руки. «Следующий пациент в тебе очень нуждается, а у тебя будет возможность испытать свои навыки на полную катушку». Перед тем, как позвать мужчину с патологическим переломом, Шестого шейного позвонка я успел попить кофе, слопать пару эклеров и полностью восстановить уровень энергии в ядре. К новым свершениям готов. «Ты чего меня пугаешь, Саш?» – пролепетала Катя, услышав от меня про особые испытания. «Что там такого особенного с этим пациентом?» «А вот сейчас сама увидишь», – сказал я и выглянул в коридор. Разглядывающий собственные ботинки мужчина уже стоял перед самой дверью. «Проходите, не стесняйтесь». Когда он вошел в кабинет, Катя сначала нахмурилась, не совсем понимая, что происходит и почему мужчина пялится в пол. Когда до нее дошла суть проблемы, она вскинула брови и прикрыла рот ладошкой, но ничего не сказала. «Как ваши дела?» – спросил я у пациента. «Ну, внешне все так же, сами видите», – хмыкает мужчина. «Но боли практически ушли. На этом вам спасибо. Было бы здорово еще шею разогнуть, и вполне можно жить». «Именно такой проблемой мы сейчас и займемся», — пообещал я ему. «Теперь у нас есть мастер души. Она вас обезболит, а я займусь этим несчастным позвонком». «Мастер души?» — переспросил мужчина, слегка повернув голову в бок, покосившись на Катю. «Такая молодая девочка?» «Это не просто девочка, а вундеркинд», — заверил я его. «Не переживайте, все будет в лучшем свете. Когда проснетесь, голова уже будет направлена прямо, а не вперед. Ох, дай-то бог!» пробормотал мужчина, принимая нужную позицию на манипуляционном столе. Катя подошла к изголовью, положила пальцы ему на виски, и через пару минут пациент начал похрапывать. «Можешь начинать», — сказала сестренка. «Он готов». «Шустро ты», — хмыкнул я. «Я бы сказал, видно руку мастера, но не студента». «Стараюсь», — довольно улыбнулась она. «Работай, а то я не знаю, пока сколько это продержится, возможно, придется повторить». «Работаем», — сказал я Свете, «но на самом деле больше себе». Так как перелом произошел больше двух недель назад, он уже начал в таком нелепом виде консолидировать, то бишь срастаться. Значит, не придется раздавленное тело позвонка по новой ломать. Потом уже пытаться добиться заращения в нормальном положении. Сканирование показало чувствительное уменьшение отека и воспаления в пораженных болезнью в бехтеревых позвонках. Значит, я на верном пути. Этот процесс с помощью магии возможно побороть. Таблетки, скорее всего, тоже сыграли не последнюю роль. Надо будет еще заказать у Курлянского. А может вообще предложить ему перевести свою лабораторию в здании нашего госпиталя на третий этаж? Было бы здорово. Ему дома можно будет сделать нормальный ремонт во всех помещениях. И у нас лекарства будут под рукой. Надо подумать над этим вопросом. В первую очередь поговорю с Обуховым. Уж он-то точно не будет против. Ну а почему бы и нет? Третий этаж все равно пустует. А так польза будет и для госпиталя, и для находившихся поблизости лечебных учреждений, которые смогут приобретать здесь инновационные лекарственные препараты отдалился я от темы. вернемся к нашему многострадальному позвонку который провалился под нагрузкой в этот раз будем действовать от обратного разрушать срастающиеся неправильные костные структуры с помощью магии я еще не пробовал но по идее схема та же что и при удалении тканей опухоли но почти это оказалось немного сложнее пришлось хорошенько попотеть через пару минут послышался хруст ломаемый заново с задней поверхности тела шестого позвонка я продержал голову чтобы не произошло переразгибание. Непрерывно продолжая одной рукой сканировать позвонок, другой осторожно придал шейному отделу нужное положение, зафиксировал в таком виде, подтолкнув с разных сторон полотенца и пеленки, которые мне подавала света вместо хирургических инструментов. Когда положение позвонков меня полностью устроило, я начал восстанавливать то, что только что разрушил. Хаотично расположенные фрагменты тела позвонка немалыми усилиями вернул на место, стараясь, чтобы ни один из них... Не повредил при этом твердую мозговую оболочку и не впился в спинной мозг. Прижать его тоже крайне нежелательно, и мне удалось этого избежать. В начальной стадии формирования мягкой костной мозоли я решил немного прерваться, так как пот уже заливал глаза и начала кружиться голова. В ядро заглядывать я даже не хотел, так как знаю, что там сейчас происходит. «Саш, ты в порядке?» – испуганно спросила Катя, когда я открыл глаза и увидел долгожданные зеленые круги. «Тебе чем-то помочь?» «Давай доведем его до кресла», – сказала ей Света, и они подхватили меня по отруке. Надо сказать, очень своевременно отойти самостоятельно от стола, на которой я облокачивался, я побоялся. Мне помогли усесться в кресло, и перед носом появилась чашка умеренно горячего кофе. Я сделал пару глотков, благодарно кивнул и снова закрыл глаза, погружаясь в восстановительную медитацию. Зато благодаря регулярным тренировкам восстановление запаса энергии в ядре происходило все быстрее – Чувствительно быстрее, чем увеличилась емкость самого ядра. В боеспособном состоянии я было уже минут через пять, но без глубокого погружения процесс происходит значительно медленнее. «Ну вот, Саша вернулся», — улыбнулась Катя, когда я снова открыл глаза. «Ты как?» «Готов к труду и обороне», — хомыкнул я, встал и пошел к манипуляционному столу. «Ну что, второй сезон, вторая серия». Я положил руку на шейно-грудной отдел. Шестой шейный позвонок принял именно ту форму, на которую я рассчитывал. Осталось эффект закрепить... Поэтому в тело позвонка опять устремился тонкий пучок магической энергии, который заставлял тробекулы губчатого костного вещества срастаться между собой, наращивая общую плотность и прочность. Потом снова прошелся по всем шейным и верхним грудным позвонкам, убирая остаточные явления отека и воспаления, убрал воспалительные изменения из межпозвонковых суставов. На их восстановление понадобятся отдельные процедуры, но хотя бы это все перестанет болеть. Все, Кать, буди. Дал я команду и пошел допивать уже остывший кофе. С легким постанованием мужчина начал приходить в себя, когда до него дошло что голова находится совсем не в таком же положении, с каким он пришел, невольно выпустил на свободу пару непечатных выражений, за которые он тут же извинился. — О, прошу меня простить, господа и дамы, — сказал он, осторожно поднимаясь с манипуляционного стола и не веря тому, что происходит. — Не смог удержаться, Александр Петрович, да вы кудесник! — Не, — хмыкнул я, — я лекарь я говорю, кудесник, — настаивал мужчина, улыбаясь в тридцать два зуба. — У лекаря я уже был, они мне помочь не смогли. Я уже почти отчаялся, что когда не смогу смотреть перед собой. И от вас в прошлый раз уходил с мыслью, что уже ничего не получится с этим сделать. — Как видите, получилось, — улыбнулся я. — Кто хочет, тот добьется. Только я вам рекомендую в ближайшее время шею не нагружать, резко головой не вертеть и постараться беречь максимально. В идеале... Надеть на шею специальный фиксирующий воротник. Если вы не возражаете, мы сделаем это прямо сейчас». «Конечно, не возражаю, Александр Петрович!» Снова улыбнулся он. «Похожу с хомутом на шее. Это не так страшно, как остаться согнутым до конца жизни». «Правильное решение. Я думаю, это ненадолго», — успокоил я мужчину. «Завтра с утра приходите, я проверю состояние позвоночника. Возможно, дальше хомут не понадобится». «Было бы здорово», — обрадовался он. «Тогда до завтра. И еще раз большое спасибо». Следующий пациент был с той же болезнью, но с более низко расположенной локализацией процесса. Ну да, тот самый, первый. Хромоты я не увидел совсем, лицо довольное, улыбка широкая, то есть динамика явно положительная. Со слов мужчины боли практически не беспокоили. Но радоваться рано, болезнь Бехтерева просто так легко не проходит. Да и не пройдет навсегда, к сожалению, теперь я его лучший друг. Всерьез и надолго. «Располагайтесь, посмотрю, что у вас там хорошего», — сказал я. Будем надеяться, что там все хорошо, произнес пациент, укладываясь на живот. При сканировании я уже не увидел такого массивного отека костной ткани. Остались лишь кое-где мелкие очаги, и то не особо интенсивные. С ними я расправился быстро, теперь все чисто. И по идее, долго не должно беспокоить. Можно переходить к тазобедренным и коленным суставам. А вот тут все не так красиво. Странно, что у него ничего не болит. Или просто храбрицы скрывает. А смысл? С воспалением в тазобедренных суставах я провозился немного дольше, а когда по большей части удалось его убрать, занялся восстановлением полуразрушенного суставного хряща. Для начала увеличил количество питающих кортикальный слой кости кровеносных сосудов. Потом занялся стимуляцией роста хрящевой ткани. Для начала островки в самых истонченных местах дальнейшим наращиванием будут заниматься на следующей процедуре. И вот финиш – колезненные суставы. В них воспаление было не такое мощное и распространенное, наверное, потому что он не хромал. Здесь повторил все точно так же, как и с тазобедренными суставами. Теперь на сегодня точно хватит. «Таблетки хорошо переносите?» – спросил я, когда он уже встал со стола и начал одеваться. «Да, я их попил пару дней и потом бросил», – честно признался мужчина и пожал плечами. «Но ведь не болит же». «То, что не болит, просто замечательно, но это, к сожалению, не значит, что вы теперь абсолютно здоровы. Но ведь уже есть существенные положительные сдвиги», — с надеждой в голосе спросил он, но уже не был настолько уверен, что выздоровел. «Конечно, есть», — кивнул я. «Но вы поймите, это такая болезнь, которую я сейчас не смогу прогнать навсегда. Ее суть в том, что ваш организм воюет сам с собой и сам разрушает кости и суставы. Лечением воспалительного процесса и восстановлением поврежденной тканей придется заниматься регулярно?» «Господи!» «Да что же это за жизнь такая?» – в сердцах воскликнул мужчина и закрыл лицо руками. «Да нормальная жизнь», – твердо сказал я. «Просто не совсем такая, как у других. Голова ваша на месте, жизненные функции в порядке. А чтобы продолжать нормально двигаться, заниматься своими делами, просто надо за собой следить и периодически проходить курсы лечения. Это все не так страшно, руки и ноги у вас не отвалятся. Так что не надо расстраиваться, этим дело не поможешь». А вот позитивный настрой и вера в себя вам очень нужны и важны, тогда точно все будет хорошо. На сегодня мы закончили, придете ко мне тогда не в среду, а в пятницу. Потом интервалы между посещениями будут постепенно увеличиваться. Понял вас, Александр Петрович, постараюсь взять себя в руки. Его лицо оставалось серьезным, но уже было видно, что просто так сдаваться он не собирается.